Какие-то 10 секунд назад броня-2 имела форму гуманоида, но теперь полностью изменилась. Обтекаемые выступы нижней части доспеха в какой-то момент превратились в зазубренные вращающиеся цилиндры, образовав по три колеса с каждой стороны. Именно с их помощью броня отталкивалась от земли, а ракетные двигатели в задней части конструкции испускали чадный дым, придавая дополнительное ускорение. Что это за форма? воскликнул герой Юки и из земли донёсся возмущённый ответ Ника. Вот же гад! Он превратился в дредноут. Главная особенность непобедимого, усиливающего снаряжения Красной королевы Scarlet Reign грузная гуманоидная форма с двумя руками и четырьмя ногами. Как и из прозвища Неподвижная крепость, это снаряжение обладало впечатляющей огневой мощью но не блистала мобильностью. Ника много работала, чтобы избавиться от этого недостатка, и в конце концов разработала функцию превращения снаряжения в бронетранспортер. Так называемый режим Дредноут. Именно на нём отряд Хороюки въехал в гнездо Сейрю и прокатился от Умисата к старой токийской башне. Но они и подумать не могли, что эта полезнейшая функция – теперь окажется в распоряжении брони 2. дредноут брони получился в два раза меньше оригинального, но при этом вдвое быстрее. «Каких-то двух секунд не хватило!» Разочарованно протянула Чиури из объятий Харойюки. Он чуть не кивнул, но опомнился и замотал головой. «Нет-нет, если б ты осталась, он бы тебя задавил! Чио, ты наш самый главный козырь! Пока ты жива!» «Мы всегда можем попытаться снова!» «Хорошо! Я пойду! Наломаю зданий и наберу энергии!» «Удачи!» В этот раз Харуюки кивнул, затем приземлился и передал Чиюри под опеку Такому. «Тако, охраняй Чию, пока она не наберет полную шкалу! К югу от кратера стояли довольно хлипкие строения, а мы с Ника отвлечем его!» «Так точно!» «Но только не подставляйтесь, Хару, Красная Королева!» «Мы вернёмся через минуту!» Как только Такому и Чиюри убежали, броня-2, находившаяся на северной стороне кратера, быстро развернулась на месте, отчего из-под колёс повалил дым. Шесть лепестков защитной диафрагмы, закрывшей глаз от недавней атаки, приоткрылись. Похоже, что даже бездушному... Напоминающему груду металла усиливающему снаряжению, требовалось видеть поле боя. Ника и Харуюки напряженно замерли напротив брони, находившейся в каких-то пятидесяти метрах. Крал, пока есть возможность. Спасибо, что пришел спасти меня», – прошептала Ника. Переведя дыхание, Харуюки приглушенно ответил. «Да ладно тебе. Ты бы тоже пришла на помощь, если б я попал в беду». Но я угодила в плен к этому плиточнику по собственной вине. Усиливающее снаряжение они забрали лишь потому, что я не смогла освободиться из заточения своими силами. Так что вся ответственность за происходящее лежит на мне». Харуюки бросил взгляд вправо, не понимая, о чём она. Маленький красный аватар решительно продолжал, не сводя глаз с брони 2. «Поэтому прикончить его должна я». «Вы с Пайлом и Белл отступите к Миттауну. Не волнуйтесь, мы Спарт быстро покончим с ним и вернём моё снаряжение. А затем...» Дальше слушать Харуюки не смог. Он резко схватил Ника за левое запястье. «Мы вернёмся только вместе, Ника! Ведь я обещал, что буду защищать тебя!» Пусть он и не смог выговорить эти слова но верил, что Красная Королева всё поняла через прикосновение Ника не ответила сразу, но крепко сжала его ладонь. «Спасибо», – прошептала она так тихо, что Харуюки едва раз слышал, а затем громко продолжила. «Беда с этими новичками. Не слушаются, хоть ты тресни. Ладно, ничего не поделаешь. Придётся валить его сообща». «Да!» Боевой дух противников словно раззадорил бронетранспортер. Изо всех щелей стальной обшивки повалили черные клубы дыма. Диафрагма раскрылась шире, и в глубине темного глаза угрожающе замерцал красный цвет. Где-то там, в этой темноте, заточен Вольфрам Цербер. Когда управление противником, с которым сражался Харуюки, перешло к левому наплечнику Церберу-2, тот проговорился. Создатели настроили меня особым образом, ради определенной цели. Я должен был носить ту самую вещь, которую ты куда-то запечатал. Он говорил тогда о судьбе, первой броне бедствия. Однако Ардер Мейден очистила броню, разделив на составляющие, после чего ее упокоили там, где ее никто не смог бы потревожить. Скорее всего, общество исследования ускорения узнало об этом после того, как Аргонарей посетила конференцию семи королей, а затем разработала новый план. По нему броня 2 должна была состоять из ИСС комплектов и усиливающего снаряжения Красной королевы, украденного с помощью силы Цербера 3, Дасктейкера. Трудно сказать, почему общество исследования ускорения Так зациклилась на идее бронебедствия. Возможно, они просто хотели посеять хаос в ускоренном мире. Но не исключено, что и она – лишь часть ещё более грандиозного плана. Но сейчас не время думать об этом. Задача отряда харуюки ясна – воспользоваться зовом Цитрона, вернуть непобедимого и полностью спутать планы общества, какими бы они ни были. Кроме того… При этом они смогли бы спасти от беспросветного рабства Цербера, который восстал, отказавшись делать то, что требовали его создатели. «Подожди еще немного, Цербер. Очень скоро мы поможем тебе стать обычным бёрстлинкером. И тогда мы сразимся вновь от души. Вновь познаем победы и поражения, радости горечь. Столько раз, сколько захотим. В этот самый миг». Словно насмехаясь над надеждами Харойюки, смонтированные по бокам транспортера пушки повели длинными стволами. С момента прошлого выстрела прошло больше 60 секунд, и не было ничего удивительного в том, что противник готовился дать очередной залп энергии пустоты. Им в очередной раз требовалось уклониться от атаки, а затем перейти в ближний бой с бронетранспортером. Кром дизастер которого, похоже, уже следовало называть «первой бронёй», обладал самыми разными способностями. Вместо огромных пушек он орудовал внушительным двуручным мечом. Из рук мог выстреливать крючковатую проволоку, из пасти – огненное дыхание, а также обладал способностью мгновенный скачок – телепортации на небольшое расстояние. Способность вытягивания энергии позволяла ему восполнять здоровье – пожирая других аватаров. Но все эти способности броня получила от длинной череды своих прошлых обладателей. Вторая же броня родилась буквально на глазах Хруюки и пока обладала лишь сверхтвердостью, доставшейся от Цербера и двумя пушками непобедимого. Если придумать, как прорваться вплотную и прицепиться к машине, дальше будет куда проще. Продолжая сжимать руку Ника, Харуюки прошептал, «Когда он выстрелит, я взлечу! Давай!» Если бы новый залп попал в кратер, он вызвал бы такой же взрыв, как и в прошлый раз. А значит, им вновь нужно было уклониться, взмыв в воздух. Глаз бронетранспортера раскрылся шире прежнего. Как только тьма внутри него вспыхнула злобным красным пламенем, Харуюки рефлекторно оттолкнулся ногами от земли. Прижав к себе Ника, он резко взмахнул всеми четырьмя крыльями. Пушки пошли вверх, отслеживая цель. Раздался тяжелый вибрирующий звук, и в воздухе сверкнуло темно-красное копье. Харуюки тут же завалился влево, уворачиваясь от удара. Какой бы сильной ни была эта атака, Харуюки мог уклониться от нее с той же легкостью, как и от любой другой дальнобойной атаки без функции самонаведения крал опять!» Вдруг воскликнула Ника, и её голос тут же перекрыл грохот нового выстрела. А в этот раз Браня-2 стреляла поочерёдно, с задержкой. Стиснув зубы, хароюки резко перешёл из левого штопора в правый. С трудом сопротивляясь чудовищному давлению, он закрутился в воздухе. Протянувшееся с земли копьё задело кончик левого нижнего крыла выбросив сноб чёрных искр. Хотя лазерный луч не попал точно в цель, его сопровождало мощное тяготение. Харуюки начало затягивать. Захрипев от натуги, он изо всех сил взмахнул крыльями, которые дала ему Метатрон. Резкая тяга позволила перерубить незримую нить, затягивающую к лазеру, и хароюки с Ника начали падать вправо и вниз. Мир перед глазами кувыркался, Но бронетранспортер он видел всё так же чётко. Колёса его яростно завращались, словно броня хотела избежать столкновения. Глаз вновь начал закрываться. «Даже и не надейся!» Ника выхватила пистолет и начала стрелять. Несколько снарядов разорвались совсем рядом с диафрагмой, мешая ей закрыться. А в следующий миг Харуюки сфокусировал в левой руке образ света и во всё горло прокричал. Лазер Лэнс! Импульс выброшенный вперёд руки сложился с импульсом от падения. И сорвавшееся с ладони серебряное свечение попало точно в глаз второй брони за мгновение до того, как диафрагма захлопнулась. Отдача пронзила левую руку с такой силой, что искры посыпались даже из локтя. Шкала здоровья Харуюки опустилась чуть ниже 50% но и лепестки диафрагмы глаза противника сломались окончательно. 5санти сантиметровая щель больше не пыталась сомкнуться. «Ника, стреляй туда!» Воскликнул Харуйёки, расправляя все крылья и тормозя. Но Ника и без подсказки вскинула красный пистолет и спустила курок. Один за другим прогремели выстрелы. Шесть красных пуль вонзились во тьму. Бронетранспортер вздрогнул и мучительно застонал. «Надо атаковать! Не останавливаться!» Харуюки спикировал на крышу транспортера с такой скоростью, что едва не врезался в неё, но приземлился на ноги и крепко ухватился левой рукой за одну из щелей, похожих на чешую. Убедившись, что Ника тоже зацепилась, он отпустил её, а затем занёс правую руку. «Лазер!» Напряжённое до предела воображение окутало правую ладонь ярким светом. Пожалуй, от такого удара в глаз даже вторая броня должна была отключиться. Пусть лазерные атаки энергии пустоты и режим дредноута и внушали ужас, но для брони всё кончено. Безумные планы общества исследования ускорения закончатся здесь и сейчас. По уны решимости Харуюки приготовился нанести последний удар. Однако он не заметил важную деталь. Интервал между выстрелами третьего залпа из главного калибра указывал на то, что противник способен обучаться и, следовательно, менять свою тактику на ходу. За мгновение до того, как изо рта Хоруюки вырвалось слово «сорт», по бокам машины выросли длинные тени, метнувшиеся к Харуюке и Ника и схватившие их. «Что это? Вот чёрт!» Запоздалые выкрики прозвучали, когда их ноги уже оторвало от крыши бронетранспора. Они мгновенно оказались в лапах второй брони, которые некоторое время назад вроде бы совершенно слились с корпусом. Когти до хруста стиснули аватаров. Шкала здоровья Хороюки лишилась еще несколько процентов, а ее желтый цвет начал переходить в красный спектр. « «Ника!» сопротивляясь невыносимой боли, Хароюки вытянул правую руку, из которой пропал свет инкарнации. Но Даника, ссквачененные левой лапой бронетранпорта, было не дотянуться, и без того потрескавшаяся алая броня ее аватара, вновь начала осыпаться на землю маленькими осколками, похожими на капли крови.